и разорванная бульдозером сцена с висящими нагнутой гнутой у косени обрывками экрана. «Пацаны, айда в кино! Как раз к сеансу успеваем!» — заорал Павел, он вновь развеселился. Братья вошли в мертвый кинотеатр и разбрелись по залу-пустырю. Николай вытянул из мусора кусок пленки и, почистив, рассмотрел на свет. Василий сел на чемодан и замер, уставился в пустоту, Юрий выверил шагами пространство и занял свое излюбленное место в центре зала. «Гаси свет!» — крикнул Юрий и махнул рукой в сторону кинобудки. «Фока, рамку! Фока, рамку!» — проорали все хором, вспомнив вечно пьяного, жизнелюба киномеханика Фокина, и надолго замолчали. Было тихо, даже вороны не каркали. «Три пули в нагане!» И надо успеть сразиться с врагами и песню допеть, — затянул Павел. Николай и Юрий подхватили песню и принялись скакать по мусорным кучам, размахивая палками. Николай забрался на изувеченную стену и с высоты прыгнул на воображаемого коня. — Гони! — Не стрелять! Он мне живой нужен! Господа, в городе красные! Николай продолжал носиться по мусору и отстреливался через плечо. — А Никита с нами не играл в «Мстителей», — вспомнил Юрий. Он подошел к продавленному дивану в закутке у запасного выхода. Здесь он девчонок тискал. А мы завидовали. У Никиты Никитоса темперамент Негритоса. Николай встал сбоку от выхода, отдышался. Сюда мы Ленчика прикатывали. Помните, нас с улицы пускали, чтобы не катить его через зал? «Какая жизнь у нас была! Какая жизнь!» — проговорил Павел и запнулся на полусловие. «В шуе мы лучше жили». Там счастье было, а в Москве слава, блеск, в жопе треск, — не согласился Николай. — А мне и в Москве нравилось, — сказал Павел. — Мы не соображали тогда, как нам хорошо жилось. В Москве случались приятные моменты, но в Шуе родина была, чтоб ты понимал, — сказал Николай. — В детстве еще этой шуи надоели, — огрызнулся Павел. — Нет ее и не было, врали вы. — Может, ты и прав, — вдруг согласился Николай, — может, и врали. И Василий его поддержал. Когда рассказываешь про чего-нибудь, обязательно приврешь. так человек устроен. А Юрий молчал. Шую он плохо запомнил. Москву тоже не особо полюбил. Из дома бегал, в армии в стройбате ему нос сломали, в шахте мучения сплошные, в последние годы еще и денег не дают. Но грустить надоело, и Юрий подбил ногой консервную банку, ловко начал чеканить семь, восемь, девять сорвалась зараза. Личный рекорд 58 банкой и 174 мечом. Кто помнит? Николай поднял банку, бросил себе на ногу, но сумел отчеканить всего два раза. «Но футболистом ты все равно не стал», — сказал Николай. «Ты тоже не милиционер», — напомнил Юрий. «Точно! Колька хотел ментом стать!» — закричал Павел и обрадовался. «Колька мент! Не просто ментом! Гаишником!» — возразил Николай. «Мечтал, выдадут мне форму. Встану на углу и буду штрафовать всех заподряд, а квитанции выписывать не буду». «Все мы чего-то хотели, вслух одно говорили, а у каждого планы свои», — вспомнил Юрий. «Я на Маринке Роговой жениться хотел. Ради нее футболом занимался. Музыка для мамы, а футбол для нее. А вы дразнились». «Как же тебе не дразнить, если ты девчонку с такой фамилией выбрал», — сказал Николай. «Так не я же Рогов, а она», — по-пьяному обиделся Юрий, наверное, вспомнил, как в детстве обижался, и так же точно решил обидеться. — Скажешь, муж не может взять фамилию жены? — спросил Николай и захохотал. Тоже вспомнил, как дразнил Юрку Юрием Роговым. — И где теперь Маринка? — вспоминает ли меня? — вздохнул Юрий. — Ее родители тебя вспоминают. Помнишь, она ключи забыла, а ты ей помог дверь сломать? Не хотела девочка ждать, пока родители с работы вернутся. Потом наверняка ей выговаривали, с каким бандитом дочь связалась. — Пацан десятилетний, а уже дверь сумел выломать. — Мне одиннадцать было, — возразил Юрий. — Ранний ты у нас. И двери ломал, и самолета угонял. — Ладно вам. Знаете, что я добрый и доверчивый, вот и насмехаетесь. Юрий палками выбил на доске ритм рэк-тайма. Павел вскочил на сцену и задрыгался в танце, помогая себе мычанием и криками. — Васька, доставай свой бубен! Все прощу! Доставай! За двадцать лет я первый раз на сцене! Василий открыл сумку и достал винторез. Он зафиксировал ствол прищелкнул в магазин, размотал изоленты и вставил в пазы прицел. — Братья замерли. Ты что задумал? — не понял Юрий. — Не знаю еще. — А вы просто так приехали повидаться? — Да. — Мама наверняка чего-нибудь задумала. Всех разыскала. А зачем?